Перед тем, как повторять стихи, предлагаю чуть-чуть отдохнуть. Слушай, о чём говорится, и выполняй движение. «Прыгать буду я сейчас на обеих ножках. Прыгать буду на одной и на другой немножко». Вправо скок, влево скок на обеих ножках. Прыгать буду на одной и на другой немножко. То вперёд, то назад на обеих ножках. Прыгать буду на одной и на другой немножко. А теперь я покружусь на обеих ножках. Прыгать буду на одной и на другой немножко.